Рывок первый. Глава первая. Капитан Борис Горин. Где-то, когда-то. Капитан Горин очнулся в темной пустой комнате, где не было ничего, кроме ряда железных кроватей вдоль стены и одинокой лампы под потолком. Он подошел к кругу света, не понимая пока, что происходит. Казалось, секунду назад его опергруппа попала в засаду возле Ильинской церкви, «Может, он какое-то время пробыл в коме?» Осмотрев свои руки, Горин с удивлением обнаружил, что на них нет ни следа от ожогов. Хотя после двух ударов из реактивного огнемета «Шмели» просто выжить довольно трудно, не то чтобы уцелеть, капитан хорошо был знаком с этими машинками по одной из горячих точек, куда ездил в командировку еще в начале нулевых. «Сколько же прошло времени?» Он обернулся, еще раз окинув взором металлические кровати – Их было плохо видно во тьме, они стояли на отдалении друг от друга, и в поле зрения капитана сейчас помещалась всего одна. «Странная палата», — подумал Горин. «Как будто бы где-то на отшибе годах в девяностых». «Или это сон?» Не успел капитан как следует обдумать эту мысль и едва повернулся обратно к свету, как перед ним появился какой-то человек. «Скорее всего, вышел из темноты». Одет он был во что-то очень тёмное, даже чёрное, скрывающее его во мраке, и лишь скрытая маска и лицо немного светилось, отражая неверное жёлтое сияние лампы. «Вы кто?» — спросил незнакомец. Горин представился и, сбивчиво, пересказал последние события, которые помнил, а потом, неизвестный, сделав шаг к нему, начал говорить что-то про спринтеров и Роскосмос. По-прежнему не понимая, что с ним и где он очутился, капитан отступил назад а потом словно бы почувствовал себя в чужом теле. Ощущения были странные, как будто кто-то вырвал его сознание и запихнул в чью-то оболочку. Капитан Горин видел и слышал все, что происходило вокруг, но не мог ничего подделать, даже головой не сумел покрутить. Он быстро это понял и принялся наблюдать. Человек, в теле которого Горин ощущал себя паразитом, явно имел отношение к происходящему на площади возле Ильинской церкви. Всё было в дыму, пожарные заливали последние очаги пламени, вокруг бегали врачи и медсёстры, а ещё парни в каких-то необычных мундирах. По поведению явно полиция. Может, какой-то спецотдел? Особисты? Смотреться внимательнее чужими глазами оказалось невозможно, взгляд носителя не задерживался на работниках оперативных служб. Зато капитану удалось разглядеть других «ряженых». Как он решил их называть про себя? Ряженые были одеты в странные костюмы, а лица скрывали маски, как на Хэллоуин, который любила его маленькая племянница. Только вместо вампиров и прочих чудовищ эти парни и девушки вырядились словно подтанцовка одного из современных поп-исполнителей, облегающие комбинезоны с кармашками, как на разгрузочном жилете, перчатки, похожие на мотоциклетные, и самое главное маски, повторяющие каждую черту, и в то же самое время размывающий весь образ. Высокий мускулистый мужчина, затянутый в серебристый синий костюм, что-то говорил в протянутые к нему микрофоны. Рядом стояло еще трое таких же ряженых, но их было плохо видно за столпившимися журналистами. Человека, в которого как-то попал Горин, все называли спринтером. Капитан вспомнил, как встретился с ним, словно бы в своей голове, когда они разговаривали о раскосмосе, Но легче не стало. Напротив, всё казалось пугающим бредом, и лишь профессиональное самообладание, выработанное за двадцать с лишним лет в органах, не давало Горину паниковать. «Всё на свете можно объяснить», — говорил он себе. «Надо только узнать больше информации». Спринтер в итоге тоже оказался ряженым, только не из той группы, что беседовала с журналистами. Его отряд был поскромнее, но выглядел не менее странно. Девушка в розовом костюме и маски такой же расцветки. Еще одна, но уже затянутая, словно бы в змейную кожу. Сухощавый длинный парень в серебристом, чью грудь украшала перечеркнутая молния. И, наконец, здоровенный амбал, который был выше сухощавого как минимум на две головы. Вся пятеро несли какую-то чепуху про осколки черного и ритуалы «Детей дракона». Это еще больше сбивало с толку, и капитан по-прежнему не мог составить четкой картины. В его голове даже мелькнула мысль о реинкарнации. Сейчас он готов был поверить даже в такое, лишь бы оно объяснило происходящее. Но даже переселение душ не давало ответов, почему он по-прежнему в торжке, и кто такие все эти игиги. Он запомнил новое слово. Усевшись в микроавтобус неизвестной Горину марки Загадочная компания проехала несколько кварталов, очутившись в смутно знакомом кафе. Это все еще был торжок, но какой-то неправильный, словно во сне или чьей-то безумной фантазии. И всю дорогу капитана все отчетливее одолевали мысли про гадов, пожар, ящерицу. Снова все те же осколки и загадочные черные. Затем уже в кафе им принесли внушительную бутылку виски В стаканчике спринтера оказалась едва заметная прозрачная таблетка. И сам Горин её вряд ли бы углядел, если бы не всматривался во всё подряд, пытаясь решить загадку своего нового состояния. Чернявый бармен попытался скрыть татуировку с ящерицей в ложбинке между большим и указательным пальцем на правой руке, но капитан и это заметил. Он попытался крикнуть, чтобы привлечь внимание. Вот только чужой организм, в котором он был только гостем, не слушался. Ничего не подозревающий спринтер выпил налитый виски с неизвестной таблеткой на дне стакана. Где-то в глубине души капитан Горин не отпускал мысли о реинкарнации, и ему совершенно не хотелось умереть еще раз, едва при этом воскреснув. Казалось, все было в порядке, но бывалый следак знал, что сразу не должно было ничего произойти, а значит, еще есть шанс. Только как достучаться до этого тела? Пока Горин думал об этом, краем уха слушая разговоры вокруг, яд все же подействовал. Спринтера качнуло. Потом все вокруг неожиданно превратилось в замедленное кино. Неужели наркотики? Мысленно нахмурился капитан. В этот момент он снова обрел свое тело, а заодно и способность говорить и двигаться. Над ним висела желтая лампа. Спринтер, шатаясь, садился на пол. За круг света. «Эй!» — крикнул Горин! «Игик, тебя накачали! Или наркотики, или ещё, бог весть, какая трава! Эй!» Странный человек в маске его не услышал. Не успел. Он мягко лёг на пол, и тут Горин почувствовал, что может двигать чужими конечностями. Капитан поднял руки в перчатках и внимательно рассмотрел их. Жал и рожал пальцы, размял шею. Осенённый внезапной мыслью потянулся к лицу и нащупал на нём твёрдый шершавый пластик или что-то похожее. Сознание медленно переваривало новую информацию, не поспевая за обрушившимся на Нагорена потоком. Иначе бы он сразу сообразил, что на его лице тоже маска. «Спринтер, у тебя все нормально?» – участливо спросила девушка в розовом. «Тебя, похоже, сильно зацепило взрывом. Думаю, стоит обратиться в медцентр». «Фортуна дело, говорит», – тепло пробосил здоровяк в темно-синем костюме. «Не пренебрегай возможностью. Сходи к доктору». «Бюллетень выпишешь за счет корпорации, в деньгах ни разу не потеряешь». «Давай-ка мы тебя сейчас отвезем», — взволнованно покачал головой длинный, у которого на груди сияла перечеркнутая молния. «Полежишь до утра, отдохнешь. Думаю, регенерация быстро сделает свое дело, но покой точно не помешает. И обследование, если нужно. Регенерация на мозги не действует», — грубовато и безапелляционно возразила вторая девушка, затянутая в зеленый чешуйчатый костюм. «Однозначно нужно к доктору Быкову». «Хорошо, к Быкову, значит, к Быкову», — Горин выставил вперёд ладони, показывая, что не собирается спорить. «Отвезите меня к нему. Только сначала закончу кое-какое дело». Не понимая, почему яд вдруг перестал действовать, когда спринтер потерял сознание, капитан решительно встал из-за стола и пошёл к барной стойке, за которой чернявый парень протирал бокалы. «Пока есть возможность, нужно делать, а уж потом рассуждать», — думал Горин. «Привет». Он встал перед удивлённо возрившимся на него барменом. «Помнишь меня?» «А теперь рассказывай, кто тебя попросил меня отравить». «Я не...» Глаза парня испуганно вытаращились, он замешкался, и это стало его ошибкой. борин ловко перегнулся за стойку, схватил парня за голову и изо всех сил приложил его лицом окрашенное дерево. Тот не успел даже вскрикнуть и вообще хоть как-то отреагировать. Только когда по дубовой стойке потекла кровь, бармен с расквашенной физиономией закричал... В зале загомонили, громкость телевизоров тут же скрутили на ноль. — Спринтер, ты чего? — Горину подскочил длинный, затем все остальные. — Кто это? Что тебе сделает парень? — Все в порядке, — неожиданно загласил бармен. — Сегодня такой день, я все понимаю, вы все на взводе. — Ах ты! — капитан попытался вновь ухватить парня, но тот ловко увернулся, а сам Горин внезапно почувствовал резкий укол в шею. Он хотел предупредить ряжных и гигов о попытке отравить их приятеля, о татуировки с ящерицей, чтоб она не значила, но не успел. Перед глазами всё поплыло, и Горина в чужом теле сразу же подхватили, как картофельный мешок. «Что-то здесь душновато!» Раскатисто пропела девушка в розовом, и все окружающие, понимающие, закивали. В том числе бармен с разбитым лицом. «Даже и гигом воздуха не хватает! Все-таки август на дворе, надо бы окна пошире раскрыть!» Последнюю фразу капитан Горин уже не услышал. Дмитрий Стрижевский В августе день начинает сокращаться, темнеет раньше, и вечером уже приходится включать свет. Только обычно я это делаю дома, а сегодня пришлось ночевать в больничной палате. Хорошо еще, что корпорация предоставляет эгигам полный пансион на случай внезапного расстройства здоровья. И наш Роскосмос не исключение. Я опять потерял сознание. Второй раз после сегодняшнего взрыва осколка. Только теперь уже не на площади, а в кафе. Самое неприятное, что потом я пришел в себя, говорил, и даже, как выяснилось, избил бармена. Однако ничего такого не помню. Зато мне опять повстречался лысый мужик под лампой за миг до того, как я отключился. Потом я снова увидел его, когда приходил в себя. Как ни странно, меня больше зацепил не чужак в голове, а разговоры моих товарищей по команде. «Ехидна, ты с ума сошла? Ты зачем своих травишь?» Шепотом ругался броненосец, когда меня тащили к машине. «Спринтер, конечно, палку перегнул с барменом, но ты даже не дала ему и слова сказать». Слова врезались в сознание, как удары кроссовок по шпалам. Я не ощущал тела, мир видел, словно через мутное стекло, а вот звуки были со мной во всей красе. «А если бы он его убил?» — парировала ехидна. «Хорошо еще, что не ускорился, а то бармена в пакетик бы пришлось собирать. Нет уж, лучше я его кольну, чем он сам себе жизнь испортит убийством гражданского. Вообще-то еще на базовом инструктаже и гигов учат прикрывать своих». Непонятно, кому из них возразила Фортуна. «Чем я и занималась?» — огрызнулась наша ядовитая красотка. «Теперь все спишут на наши нервы после сражения и жару. Перенапрягся, спринтер с кем не бывает. Перед парнем потом извиниться и все дела». «И все же», — броненосец не унимался. «Не просто же так он полез на бармена. Надо было хотя бы спросить. Если не спринтера, то самого парня». Вот его и спросят, те, кому положено. ехидно зашипела от ярости. Мы сдадим отчеты, они уйдут в полицию, те все проверят. Их этому учили, не нас. Мы и гиги, не следователи, и уж точно не судьи, чтобы выносить приговоры и тут же приводить их в исполнение. Тогда, пока моя голова безвольно покачивалась из стороны в сторону, эти слова показались мне довольно разумными. Но сейчас... Когда я пришел в себя, а рядом не оказалось никого, кто мог мне что-то объяснить, я все больше задумывался над словами броненосца. «Зачем я на кого-то напал? И почему меня даже не подумали поддержать? И тот яд?» Доктор Быков, сухощевый мужчина за пятьдесят, внимательно осмотрел меня на вечернем обходе, выслушал мою путанную речь и вынес вердикт «Сотрясение мозга». Для человека с искрой это вполне обыденное явление после битвы с террористами или черными гигами Даже с галлюцинациями бывает, как у меня. И вроде как ничего опасного с учетом особенностей организма. А вот с отравлением все гораздо хуже. Никаких следов в экспресс-анализах не было обнаружено. Результаты биопсии печени тоже оказались чистыми. Ускоренный метаболизм спидера сделал все как надо и спас меня. Но при этом уничтожил зацепку к тому, что со мной случилось. Жаль, но уже ничего не поделаешь. В остальном со мной все в порядке, так что если не будет выявлено никаких осложнений, через два, максимум три дня меня отпустят. А пока я могу спокойно лежать в кровати, думать о том, кто решил меня отравить, параллельно пить соки, смотреть новости и читать книги или фанатские форумы, они неплохо отвлекают. Конечно, у нас провинциальных егигов не такая большая армия поклонников, как у столичных. Тот же громовержец может похвастаться 40 миллионами подписчиков в соцсетях, а еще примерно столько же читает его микроблог в Телеграме. Амарана, глава российской защиты, и вовсе любимица 200 миллионов на русскоязычном пространстве. Но и нас, егигов из маленьких городов, тоже не забывают. Лисица из Бежицка... «Пустой» старицы «Тарицы», «Кабан» из «Нелидова». У каждого героя из второго и третьего эшелонов, а иногда у отличившихся бандитов, хватает своих поклонников. И нас, команды Торжокского филиала «Рускосмоса», это тоже касается. «Громовержец, конечно, вне всякой конкуренции. Я не из Торжка, но следил за трансляцией, затаив дыхание. Жаль, генерал Мороз с пулей задержались». Они бы не дали этим бандитам так разгуляться. Эй, ты забываешь о ветре. Слушайте, громовержецы с командой, разумеется, молодцы. Но давайте вспомним, кто в это время спасал людей, а? Так я вам скажу. Это наш красотки, ехидна с фортуной, силач-броненосец, щит и самый быстрый торжокский спринтер. Новоторжский, вообще-то. Сразу видно, что ты не из нашего города. Да ну, брось, уже давно почти никто так не говорит. Нашли о чем спорить? Лучше расскажите, что сегодня случилось в Ониксе. Мой брат там сегодня был. Говорил, спринтеру поплохело. Его даже выводили, когда он бармену нос разбил. Неужели и диги все-таки могут напиться? Не милей ерунду. В Оникс народу набилось, как в питерском метро. Они кондея не меняли давно, и окна не открывали. Спринтер с девчонками и броненосцем не выдержали, пошли подышать. Даже Фортуна возмутилась. Уж на что приятная особа. А бармен сам сознание потерял и остойко ударился. Боже мой, влюбился в фортуну. Прочитав несколько последних комментариев, я понял, что дальше пойдет бесполезный треп. Только отметил, что нашей девушке-эмпату удалось таки убедить посетителей, что не я избил несчастного парня, а он сам приложился. Вообще, фортуне запрещено воздействовать на обычных людей, но она из программы приюта системе Роскосмоса чуть ли не с ясли, так что ради репутации корпорации способна и не на такое». Я на мгновение отвлёкся. Показалось, будто внутри головы мелькнуло что-то постороннее. Тот лысый парень? Нет, просто показалось. Всё же это точно обычное переутомление ничего больше. Я перелистнул страницу, попав на соседнюю ветку. Там народ уже оттягивался по полной. Большинство лезли в конспирологию — но были и те, кто выдвигал неплохие разумные версии, вроде тех, что мы обсуждали в Ониксе. Уверен, террористов вели. Неужели они бы осмелились учинить такое, если бы точно знали, что в Твери находится Громовержец? Да еще не один, из с командой? Согласен, наверняка они проверили перемещение и гигов Роскосмоса, скорости и русатома Ну и остальных тоже до кучи. И наверняка официально никакие визиты в Тверь не планировались. Может, серп и не преступник вовсе, а добропорядочный ЕГИК, который внедрился в банду? Ага, и пожертвовал собой просто, чтобы уничтожить бандитов. И еще полсотни человек с собой прихватил Тингу. Но согласитесь, не все так однозначно. Дальше ничего интересного не было, пользователи скорее радовались, что не появился Черный, чем пытались разобраться в причинах срыва Детей Дракона. Все же устроить такой переполох в самом центре Торжка среди бела дня, вряд ли они пошли на это просто так. Как обычно, официальной информации было мало, в прессе вообще избегали любых упоминаний тьмы и осколков, даже когда речь шла напрямую об этом. Мыл бандиты задумали какой-то ритуал, он был сорван, жертв минимум, разрушений тоже, и все выдохнули. Зазвонил телефон, я отвлекся от формы и ответил отцу. В моей семье знали, что я ЕГИК. Разумеется, папа волновался, как и мама, а еще мои младшие, Василий и Елизавета. Увидели в новостях, что один ЕГИК все же оказался в больнице и поняли, о ком идет речь. Двадцать лет назад родители лишились дочери и не хотели в этот же день потерять сына. «Здравствуй, сын. Отец всегда говорил спокойно, чтобы не случилось». Ни разу за всю свою жизнь он ни на кого не повысил голос. Даже с теми бандитами держался достойно. «Как твои дела?» «Привет, пап», — ответил я. «Все хорошо». Немного приложила скорую помощь. Предложили пару ночей поспать в отдельной палате в качестве извинений. «Ты в обычной больнице?» Отец улыбался, понимая, что я пошутил. «В городской или уездной?» «В космической?» — в тон ему сказал я. Не волнуйся и передай всем нашим, что я в порядке. Буду как новенький через пару дней». «Хорошо, сын». По телефону он никогда не называл меня по имени. Только лично, в живом общении. Просто папина прихоть. «Я отменил сегодняшний эфир с Толстовым. Он не приехал, так как закрыли город. Перенесли на пятницу. Слишком все заняты происшествием, чтобы слушать и мировой политике. Спасибо, что позвонил, пап. скорее возвращайся домой». «Мама с Лизаветой купили индейку. Без тебя не стали готовить. Привет им!» Я улыбнулся, представив, как мелкое резало мясо, казалось совсем недавно, с пыхтением, уставая, как после кулинарного марафона. А теперь ей пятнадцать. И Васильку тоже. У него сегодня внеочередной музыкальный эфир. Подержи его. Вновь улыбнулся папа, а потом голос его погрустнел. В память о боле — Ладно, не буду тебя долго задерживать. Отдыхай. Вздрогнув от накативших мыслей, я положил трубку и увидел, что уже девять часов вечера. Обычно я в такое время еще не сплю, но сегодня меня неслабо потрепало, и организм просил покоя. — Надо поговорить. Едва провалившись в сон, я услышал знакомый голос в голове.